Поздите, меценат. Я право бы не решился, но я думал, что вы один. Почтенная Анна Матвеевна сказала, что вы сюда поехали. Я думал, с вами наши. А, да что же там на пороге-то бормочете? Извинения свои входите. Вот познакомитесь с этими барышнями. Левая – это Муся, а правая – Лёля. Пожалуйста, не перепутайте, только это очень-очень важно. М -м, какой хорошенький. Прямо куколка. А -а -а, так его куколка и зовут. Неужели? Ой, какая странная фамилия. Вы видите, собственно, моя фамилия Шелковников. Имя мое Валентин, отчество Николаевич. но я вас буду лучше называть куколка. Можно? Да. Вы актёр? Нет, поэт. Как чудно! Напишите мне стишки. С удовольствием. Выберу свободный час и напишу. Простите, милый меценат, но я, собственно, к вам по делу. Поговорить бы нужно очень серьёзно. Ну, это легко устроить. Тут рядом есть свободный кабинет. Перейдём туда. А вы, миледи, попросите ещё вина и фруктов. Позабавьтесь минутку без меня, да? Наболевший вопрос о предателе, приказчике, дровяного склада еще не обсужден нами с исчерпывающей ясностью. Ну, По искусственной веселости мецената было заметно, что он немного внутренне сжался перед серьезным разговором. Потому что в его грешной голове сразу же мелькнула мысль уж не открылась ли вся кукольная комедия и не предстоит ли щекотливое объяснение по поводу жестокой шутки в космических размерах. Но о том, что случилось на самом деле, бедный меценат не догадывался и не мог бы догадаться, даже если бы ему дали на догадки три года сроку. В пустом кабинетике электричество не горело, и весь источник света заключался в небольшом запыленном окне, выходившем на улицу в уровень с тротуаром. Солнце золотило пылинки на окне, но они и не танцевали, когда давеча в комнате куколки, а притихли, прижавшись к стеклу и чего-то выжидая. Скатерть со стола была снята, и на голой столовой доске ясно обозначилась цифра восемь, получившаяся из двух следов, отстоявших рядом мокрых стаканов с вином. На стене висела приглупая картина, отдыхающая Адалийска, полногрудая женщина, играющая с ручным леопардом на пестром ковре. Все эти подробности меценат заметил не сразу». А втиснулись они в его мозг лишь тогда, когда случилось это, и осели в мозгу на всю будущую жизнь. Верите ли вы мне, меценат, что я люблю вас больше, чем всех остальных? Верю. Очень хорошо. Тогда мне легче говорить. Верите ли вы, что я... Сейчас обращаюсь именно к вам, потому что вы самый умный, самый добрый вообще такой человек, к которому можно обратиться за всяким, даже самым диким советом. Верите? Куколка! Да что же случилось? У меня нет никого, кроме вас, старше меня и умнее, кому бы я мог обратиться за советом по самому неприятному для меня поводу. Дело... дело чрезвычайно деликатное. Со мной это впервые случилось». — Вам нужен совет. Говорите смелее, смело говорите. Что будет в моих силах, я... — Меценат, вы не считаете меня фатом? — Боже, сохрани. — За это спасибо, иначе я бы не мог рта раскрыть. Слушайте же, одна женщина призналась мне в любви, и, как бы это сказать, немного даже преследует меня, а я, видите ли... — Ее не люблю. Признаюсь уже во всем, мне нравится другая. А это первая, она хоть и красавица, да не по душе мне. Это бывает, меценат? — Бывает, бывает. Но скажите, куколка, а вы давали первой женщине ну, какой-нибудь повод? — Не малейшего, я только был вежлив, как со всеми прочими. — Ну, если вы мне так доверились... — Так доверяйтесь до конца. Чтобы дать вам толковый совет, я должен знать, кто это первое. — А? — Я думал, вы сами догадаетесь. Впрочем, уж буду говорить все прямо как на исповеди. Ее высочество. — Ах. Какое... Высочество. Ах, боже мой, да та красавица, которая была с нами в прошлом месяце в этом ресторане. Еще Новакович рассказывал, что она на воздушном шаре от отца бежала. Ну, принцесса, одним словом. Потолок был и без того низкий. А в этот момент он спустился еще ниже. С треском ударил мецената по темени, пригнул его и расплющил. Меценат молча покачнулся, уцепился за спин пустолы и осел, будто из него кто-то волшебной силой сразу вынул костяк. "То с вами, меценат. Вы как будто чем-то поражены. Может, мне не следовало этого говорить?" Нет, нет, нет, нет, ничего, ничего. Это, э, э, я кажется, я просто, кажется, выпил вина больше, чем полагается. Подождите. Меценат отошел к окну, оперся подоконник и долго и внимательно разглядывал пылинки, осевшие на стекле. Вот эта дождевая засохшая клякса чрезвычайно напоминает очертания Африки. Да, африка Туда мы не доехали. Поленилась принцесса. А будь мы в Египте, ничего бы этого и не случилось. Восемь лет. И как легко их составить, эти восемь. След от двух пустых осушенных винных стаканов рядышком. Вот тебе и восьмерка. а «Ленивая Адалиска, пожалуй, что и не ленивая, и Адалиска не ленивая, и леопард, не леопард!» Меценат вдруг оторвался от окна и обратил совершенно спокойное лицо к куколке. Фу. о кажется, прошло. Ну, ну, теперь рассказывайте».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 Неприятно, знаете, когда человек все время говорит, «Вы меня разбудили, вы меня разбудили». Ах ты, ах ты да неужели? Она заезжала за вами? Ей-богу! Но ведь это принцесса ленива, ленива, как сотня Но... сытых кошек. Не знаю, что с ней стало совсем не такая, как первый вечер».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 Кузя и Мотылек под предводительством Новаковича бесцеремонно ворвались в кабинет с Адалиской Леопардом на стене и остановились удивленные. На них в упор смотрели черные, неподвижные глаза мецената. Никогда еще клевреты не видели такого странного взгляда. — Простите, меценат, если вы еще не кончили, мы подождем. О, нет, нет, друзья, мы уже свободны. Куколка читал мне по секрету свою новую поэму, и это это оказалось дьявольски сильной вещью. Вы закончили поэму? Да. Закончу сегодня же.